Чем какому-нибудь аккуратисту. Аккуратист не морочится тем, как бы ему по изысканней промахнуться выборить цвета пиджака. Флакон, наконец, втыскался за двумя баллончиками пенки для укладки волос. Он сунул флакон в путля для косметики, втиснул его в дорожную сумку вместе с томиком стихов Уолта Уитмена и защелкнул с армирой. День пятый. Пватил ли он компакт-диски? На одном из них он записал данные иллюстрирующий его чудесную идею насчет высшего загада. Может будет случай обсудить это журналисткой? Кружинистым шагман вышел из дома в Киркегате и сел в джип на другой стороне улицы. Почему-то в раннем утром он чувствовал себя приподнято, его просто распирала истерическая жажда деятельности. Прежде чем завести мотор, он бросил взгляд на фасад своего дома. Над Тронхеймом лежала сырая мгла, размывавшая все контуры. Даже его дом. На другой стороне улицы показался ему уплощенным, почти как на картине. Что творится с вещами, которые любишь? Почему он мог часами стоять перед полотнами Ван Гога, чувствуя в себе умиротворение, как будто они были написаны не отчаявшимся параноиком, а безупречно счастливым человеком? Потому что ничто не могло разрушить впечатление. Конечно, картину можно уничтожить, но пока она существует, Мгновение, запечатленное в масле, остается окончательным. Ван Гоговские подсолнухи никогда не могли бы увянуть. На железнодорожный мост в Арле не могла бы упасть бомба. Ничто не могло лишить написанный маслом мотив его обязательности, даже если замазать картину. Оригинал под верхним слоем все равно останется. Даже портрет человека... С заостренными чертами лица и белой повязкой через ухо, разглядывающего наблюдателя своими глубоко посаженными глазами, располагал некой благодатной надежностью, потому что хотя бы на картине он не мог стать еще несчастнее, не мог постареть. Он воплотил вечное мгновение, он победил. В конечном счете он восторжествовал над мучителями и невеждами, силой своей кисти и своего гения он просто обвел их вокруг пальцев. Йохансон разглядывал свой дом. «Вот был бы он картиной, и я вместе с ним на той картине, — думал он. Домик на озере — это была бы следующая дивная картина. Рядом портрет его бывшей жены и еще несколько портретов женщин, которых он знал, друзей и, конечно же, Тины Лун. Пусть даже рука об руку Скара с Вердруппом. Да, почему нет? Картина, на которой Тина наконец-то манилась бы на все времена». Он не пожалел бы для нее душевного покоя и мира. Внезапно его охватил смутный страх утраты. Мир меняется, — думал он, — он смыкается над нами. В некоем тайном месте о чем-то договорились, без нас. Люди там не присутствовали. А такой красивый дом, такой веселый. Он завел мотор, и машина тронулась. Хиль, Германия. Эрвин Фьюз вошел в кабинет Бормана, за ним следом и вон на Мирбах. — Позвони этому Йоханссону, — сказал он немедленно. Борман знал директора Геомара достаточно давно, чтобы понять, что случилось нечто чрезвычайное, нечто сокрушившее с Что произошло, — спросил он, хотя уже догадывался. Мирбах подвинула стул и села. Мы прочитали на компьютере весь сценарий. Коллапс наступит раньше, чем мы думали. Борман нахмурил лоб. В прошлый раз мы сомневались, что дело вообще дойдет до коллапса. Боюсь, что дойдет, сказал Сьюз. Консорциумы бактерий? Да. Горман почувствовал, как на лбу у него поступает холодный пот. Этого не может быть, думал он. Это же всего лишь бактерии, микроскопически маленькие организмы. Внезапно он начал рассуждать по-детски. Как может нечто столь крохотное разрушить ледяной покров толщиной больше ста метров? Что может сделать какой-то микроб? На тысячах квадратных километров морского дна это нереально, не бывать этому. Они мало знали о консорциуме. Ясно было лишь то, что на глубине моря микроорганизмы разных видов объединялись в симбиоз. Серные бактерии связывались с археями, первобытными одноклеточными представителями вообще самой древней формы жизни. Симбиозы были чрезвычайно успешны. Первые консорциумы на поверхности гидрата метана были обнаружены несколько лет назад. Сердные бактерии с помощью кислорода усваивали то, что получали от архей, водород, двуокись углерода и различные углеводороды. А выделяли эти вещества, только напитавшись как следует своим любимым кушанием – метаном.